Ее волновала сложность и запутанность их отношений, в чем отчасти виновата была она сама. «Том!» — позвала она, а когда он не проснулся, положила руку ему на лоб. Его ресницы дрогнули, и он улыбнулся. «Мне нравится, когда мне кладут руку на лоб». «Тебе повезло!» — отозвалась Уиллоу, тотчас отдернув руку. А мне это всегда напоминает время, когда я заболевала. Вставай и поужинай. Ты голоден? Не скрою, очень. В последние дни у меня не было времени даже для того, чтобы нормально поесть. Верю, ты выглядишь немного отощавшим. Разве все не устроилось с признанием убийцы своей жены? Многое. Но служба прокурора Короны не в восторге от свидетельских показаний, которые мы добыли. Одного признания, совершившего преступление, ему недостаточно, так как от него слишком легко отказаться, сказал Том. Потом он отправился на кухню, где стал доставать блюда из большой печи. «Это карбонат из говядины», — сказал он, улыбаясь ей через плечо. «Я заглянул сюда раньше». По счастью, догадливая мисс Рушем оставила тебе записку с указанием, что надо есть с хлебом и горчицей. Я проделал эту процедуру полчаса назад. Он внес темно красные эмалированное блюда в столовую, предоставив Уиллоу захватить вазу с салатом и не слишком подходящий к меню шампанское из холодильника. За успешное завершение наших дел! «По сути, довольно разных», — сказала она, подняв свой нежно зазвеневший бокал. Том поднял свой и произнес тост. «За успех нас обоих, раз уж заговорили о делах, как идет твое расследование тайны смерти старой романистки». «Не так уж плохо», — ответила Уиллоу, откусывая хрустящий поджаренный французский хлеб с горчицей. Я, в сущности, мысленно уже приготовила синопсис, и завтра напечатаю его. Она внимательно посмотрела на Тома и решила, что он в состоянии оказать ей вполне профессиональную помощь, в которой она так нуждалась. Том должен помочь выяснить, что же в самом деле случилось с Глорией. Уиллоу собралась поделиться с ним абсолютно всем, что ей удалось обнаружить. «Я совершенно убеждена, что Глория Грэнджер была убита», — строго сказала Уиллоу. «Я мог бы услышать от тебя это и пораньше», — сказал он вызывающе, и вдруг состроил забавную рожицу. Они оба весело рассмеялись. Кажется, что былое согласие вернулось к Тому и Уиллоу. Им было сейчас хорошо друг с другом. Я рада, что ты снова стал самим собой, Том. Помню, как однажды ты пришел ко мне за помощью. Ты выступил тогда почти против всех своих коллег, сумев доказать, что несколько явно не связанных смертей было делом рук одного-единственного убийцы. Да, я оказался прав, сказал он нарочито экзальтированно. Том все еще находился в игривом настроении. А я права в деле о Глории. Послушай, Томас, мне нужно знать твое мнение. Только отнесись к моей просьбе со всей серьезностью и ответственностью. Постараюсь оправдать твои ожидания, сказал Том, начиная есть. Он поглядывал на нее все внимательнее, по мере того, как она подробно описывала ход своих исследований, выводы, предположения, гипотезы, сомнения. Когда она исчерпала все накопленное за это время, он отложил в сторону ноши вилку и начал расспрашивать ее с чисто полицейской хваткой. Итак, у тебя на подозрении несколько человек. Ты предполагаешь, что романистка была убита из-за денег своей племянницей, доктором из-за любви к этой племяннице, бойфрендом племянницы из-за денег, Он еще не знал, что Глория изменила свое завещание служанкой из-за денег, секретаршей из-за ненависти, приятельницей секретарши из чувства покровительства своей униженной коллеге, журналистам из-за ненависти или страха перед делом о клевете или дядей Томом Кобли и все.